Когда стемнело, Долинский облачился в черный плащ. Ну, мы пошли на разведку. А спишь ты днем? Скорее утром. Мне теперь много не надо. Часа три-четыре и как огурчик. Лузгин вместо комментариев хмыкнул. По Долинскому нельзя было сказать, что он регулярно высыпается. Не исключено, подумалось Лузгину. Что измененная психика Долинского восстанавливается после нескольких часов сна, но тело его выглядело нездоровым, затасканным. Впрочем, и у обычных людей в возрасте за тридцать попадаются тоже не тела, а организмы. Это уж как с собакой обращаться. Нам тут ушки держать на макушке? Да что ты? Во-первых, здесь самое защищённое место в пригороде. На каждом дворе по паре волколадевов. А во-вторых, у простых упырей до начала активной фазы ещё дней 5, если не больше. Сейчас даже вожаки едва шевелятся. Сегодня на весь город один по-настоящему опасный тип. Проклятый сумасшедший мастер. Ты не боишься? Я должен вынюхивать лёшки, больше некому. Менты вычисляют упырей по костяным признакам, но примерную наводку на место всегда даю я. Милиция без моей помощи может искать вампиров исключительно по кровавым следам. Представляешь, что отворилось бы тогда в городе? У нас и так по два законченных кровопийцы на десять тысяч людей. Это ненормально. А что есть незаконченное? Да, нескольких ещё можно уговорить остановиться, и одного родные держат на привязи. Лусгин попробовал вообразить, каково это уговаривать начинающего вампира остановиться, и не смог. Зато очень живо вообразил, что за радость держать родственника упыря на привязи. Нечто похожее он прошёл с вовкой. Но в стильно облегчённом варианте. Далинский и Грей скрылись в ночи. Лосгин накормил Вовку, завернулся в плед и устроился на веранде с ноутбуком. Мечта всей жизни. Свежий воздух, шезлонг, неяркая лампа, тишина. Вовка без шумной тени бродил по участку. Уже без ошейника, но всё ещё на той самой привязи, хоть сейчас и невидимой. обживался, слушал город, привыкал к относительно вольной жизни. Вовку заинтересовал хозяин этого дома, и особенно его интриговал Грей. С такими ненормальными собаками оборотня раньше не встречался. Пёс воспринял его как человека, настолько, что Вовка, проявив совершенно человеческую реакцию в ответ, потянулся к Грэю погладить. Дото оборотню, конечно, показали клыки. Бог бы и цапнуть, заметил Долинский. Это хороший знак, думаю, со временем они поддружатся. Вервольф чуть не лишился как те из зубов из-за того, что хотели погладить его самого. На лесопилку пришла дочка одного из мужиков. Послала её мать с поручением, забыв Где прописан страшный опасный зверь? Оборотень как раз отдыхал в густой траве, лежал ушами шевелил, размышлял. Когда девочка подошла к нему и сказала что-то вроде: "Ой, какой бобик!" Вовка благоразумно начал отползать, но было поздно, его уже гладили, а мужики уже бежали выручать ребенка. А то-то и мать, а девочка испуганно вскинулась и закричала. Всё. Опоздай подмога на пару минут, быть бы Вовке инвалидом. Везучий парень, сказал Долинский. Пусть его удачи хватит на всех. Хорошенькая удача, усомнился Лусгин. Бедняга чуть концы не отдал ни за что ни про что. Но не отдал же. Поверь, нам и сомнительная удача сгодится. Раньше вообще никакой не водилось. Тут возразить было нечего. Лосгин раскрыл ноутбук и задумался. Надо просто всё записать, пока не стёрлись из памяти разные вкусные мелочи. Именно в мелочах, незначительных на первый взгляд деталях, иногда прячутся ответы на самые трудные вопросы. О, господи, неужели мне всё это не снится? Не поверю, пока не увижу вампира своими глазами. Хотя у меня уже больше месяца есть ручной вервольф. Может, ну их вампиров укусят еще не нароком. А вдруг я предрасположен к этой гадости? Значит, надо сначала попроситься на анализ крови, и уж потом. А если не укусят, а сразу голову открутят? Любопытную голову? Не а тош. Убеждая себя, что очень боится упырей и поэтому не пойдет его ночь, Лузгин положил руки на клавиатуру. Ну посмотрим, какая вырисовывается картина. В 150 тысячном городе сейчас около тридцати активно промышляющих вампиров. Такая численность считается ненормально высокой. Вампиры становятся проблемой уже, когда их больше одного на сто тысяч. Потому что контролировать чуперей сложно, а стоит их распустить, начнется быстрый рост поголовья, и, как следствие, поедет волна страшных немотивированных убийств. К вампиризму предрасположены не больше процента населения, но один процент, например, питерцев, это уже пара дивизий, а процент москвичей – армия. Вампиры сильно мифологизированы. И это их основное прикрытие. Столетиями в сознании людей вколачивался романтичный образ вампира, и никакие ужастики, показывающие реальные тошнотворные картины прикладного вампиризма, не могут перебить главный миф о всесилии и бессмертии упырей. Этот миф владеет умами, и из-за свойственного человеку стремления к безграничной свободе и силе владеть ими будет всегда. Непонятно, был внедрен миф намеренно, или человечество само преукрасило свой древний страх. Собственно, пусть историки разбираются, если им интересно. А сегодня важно другое. Так называемые старшие абсолютно не заинтересованы во всей этой дешевой романтике. Они сами к вампирам относятся не лучше, чем бойцы из милиционных и ФСБ-шных ночных команд. Смерзением вампиров следует давить, потому что вампиры это не настоящие вампиры. То есть вампиры совсем не то, что вы думаете. Настоящий вампир старший крови не пьёт. Он сидит на тщательно сбалансированной диете, а сверхчеловеческие свои потребности удовлетворяет, запитываясь от энергетических потоков. в реальность которых остальное человечество не верит. Старшие действительно весьма долговечны. Они живут лет по полтораста, иногда немного больше, и до самого конца остаются активны. У них чрезвычайно закрытое сообщество. Повсеместно его деятельность окутана тайной. Известно лишь, что в 20 веке, когда достаточно развилась наука, Основные усилия старших были перенаправлены на изучение собственной природы. По оценке Долинского старших в России примерно до 200, а всего на планете несколько тысяч. Они влиятельны, но ни в коем случае не правят миром. Они скорее добиваются влияния, чтобы более эффективно от мира отгораживаться. Справедливо полагая, что нынешнее человечество недостаточно гуманно. дабы принять их такими, какие они есть, с отвратительным доводском в виде упырей. Все контракты старших с обществами идут через мастеров. Это относительно молодые особи, ещё способные на проявление традиционной человечности и потому успешно взаимодействующие с людьми. Сейчас в России мастеров что-то около сотни. В их ведении работа с кандидатами старшие и контроль внеплановых инициаций. Попросту говоря, пробуждение тех, кого наметили, и уничтожение тех, кто стал кровососом. Мастера сильны физически и живучи. Умеют за считанное мгновение подавлять человеческую психику. Но тут многое зависит от, казалось бы, мелочей. Опытный мастер гарантированно может усилием воли блокировать нервную систему вампира. Но вот завоевать симпатию человека, почуевшего нелюдь, у него получится вряд ли. А простых граждан каким-то шестым чувством вычисляющих чужака очень много. С ними действуют лишь силовые методы: заставить, принудить, наконец, толкнуть в овраг, чтобы они мешали. Трудно сказать, насколько сильны в этом плане старшие, но мастера точно не всемогущи. Теперь известно, что два молодых русских мастера погибли в окрестных лесах при попытке отловить странного мутанта, который оказался устойчив к грубой ментальной атаке. Теоретически группа охотников на вампиров, правильно замотивированная и хорошо знающая, что её ждёт, справится с мастером. Правда, у того будет серьёзная фора. Он почувствует опасность издали и либо уйдёт, Либо приготовиться к комбинированной обороне, сочетая нормальное оружие и личные возможности ментального подавления. Насколько это все реально, никто не проверял. Нет необходимости. К тому же, если верить слухам, в русских ночных командах по два-три человека и команд таких от силы десяток по самым крупным городам формируются они случайным образом, иногда вообще стихийно из людей. имеющих личный счёт купям действуют строго по месту жительства а на очеговые вспышки приезжают мастера из москвы и петера обычно беду засекают специально обученные нюхачи сканирующие пространство на сотни если не тысячи километров вокруг ведётся мониторинг и по традиционным каналам через доверенных лиц старших в силовых ведомствах Эти же люди поддерживают работу ночных команд, обеспечивая их деньгами, расходными материалами, официальным прикрытием и медицинской помощью. Не приходится удивляться тому, что мы ничего не знаем об этом противостоянии. В него вовлечено меньше тысячи особей, вампирских и человеческих, а у нас с работорговлями кормится на порядок больше народу. а спорной индустрией чуть ли не на два порядка и убивают в этих, с позволения сказать, отраслях столько же. Может показаться, будто между цивилизацией людей и микроцивилизацией старших налажено трогательное взаимопонимание. Ничего подобного. С начала 20 века старшие отказываются занимать чью ли бо сторону в военных и политических конфликтах. И некоторые властные структуры уничтожили бы старших из-за одной чистой мстительности, но без помощи мастеров не справиться с вампирами, а старшие руководят всеми исследованиями проблем вампиризма. И в их воле спасение высокопоставленной особы, случайно подцепившей инфекцию. Случайно, потому что любой, кто соприкоснулся хоть раз с мастером, не захочет добровольно обменять свою человеческую жизнь на эту нечеловеческую, пусть очень долгую и насыщенную. По этому пункту Долинский ничего определённого сказать не сумел, ограничившись фразой: "Увидишь, поймёшь, а там уж описывай, если сможешь". С учётом того, что сам Долинский переходная форма от человека к старшему, вероятно, речь идёт о проблемах коммуникации с обычными людьми и, как следствие, мучительном одиночестве. Итак, получается замкнутый круг. Старшие нужны людям, а те поставляют старших в молодую смену. И всё складывалось бы тихо и мирно, когда бы не соблазн покончить с унизительным для людей сожительством раз и навсегда. В последние годы напряжение росло очень быстро, а пропаганда старших Например, они запустили дезинформацию о том, что некоторые техногенные катастрофы были спланированы ими для зачистки местности от вампиров. Работала скорее против них. Выходило, что на планете не только орудует неподконтрольная людям жестокая сила, так она ещё и разучилась убирать за собой. А старшие, кажется, и вправду разучились. Точнее, перестали справляться. Внеплановые инициации случались всегда. Сколько это вампиров гуляло само по себе, распространяя заразу. Но и обстановка на планете была совершенно другой, и люди тоже другие. Есть много гипотез, как должен на самом деле работать симбионт. Люди предпочитают говорить паразит, внедряющийся в кровь будущего носителя. И не меньше гипотез Почему при внедрении сплошь и рядом идёт сбой? Последние несколько столетий вообще не было ни одной безопасной инициации. Любой новичок проходил вампирскую стадию, и лишь старшие не позволяли ему застрять в ней. При случайной инициации на выходе 100% получался вампир, а то, что он обречён на скорую деградацию или смерть, лишь не раз доказывает это брак. Возможно, не все легенды врут, и когда-то на Земле водились долгоживущие вампиры. Теперь их нет. И слава богу, конечно. Скорее всего, симбионт поразит и сегодня отрабатывает свою программу так же верно, как 1000 лет назад. Изменились сами люди. Точнее, в результате деятельности людей химия их среды обитания стала иной. И симбионт губит носителя, вместо того, чтобы провести его по пути от человека до старшего. Вампир приобретает сверхчеловеческие возможности, но употребляет их для банального выживания. Кажется, на предпоследнем слове палец мимо клавиши мазнул. Лузгин присмотрелся и заметил чудесную опечатку. А нального выживания. Исправил. Закурил. буркнул Вов ты где тут пришел мысленный ответ из малинника бурно разросшегося на задворках участка хочешь ягод нет спасибо вот тебе и сверхчеловеческие возможности подумал Лузгин для анального выживания страшно подумать что начнется если обучить людей мысленной речи хотя бы на примитивном уровне Сколько рухнет институтов, отстроенных веками, сколько профессий умрёт, во что превратится искусство. Собственно, мысли речь и не речь совсем. Вовка шлёт мне образы и ощущения. Может ли он передавать то, что выдумал? Имитировать эмоции, врать? На мой взгляд, нет. Но это же Вовка, простой и честный. а взять Далинского, который за секунду показал мне объёмную картину, насколько он способен исказить действительность в тех мыслях, что открыл другому. Обязательно расспрошу его об этом, потому что мысля речь опаснейшая штука. Лусгин открыл новый файл и быстро застрачил, пока идея не ускользнула. Нынешнее мироустройство держится на трёх китах: прямой обман, сокрытие информации, фильтрация информационного потока. Государственные, коммерческие и военные, семейные, личные тайны определяют всё. Ни одна власть не откровенна с народом, ни одна компания не говорит всю правду своему персоналу. И не многие пары совершенно открыты друг перед другом. Но даже в последнем случае каких-то вещей мы о своих любимых предпочитаем не знать. а какие-то ей два узнав вытесняем из памяти наша психика оснащена фильтрами оберегающими сознание от перегрузки те же фильтры мы встроили в систему общественных коммуникаций человек формирует мир под себя делая его в целом подобным себе стыдно признать но вся эта построенная многоуровневая ложь необходима как и самообман Недаром миллиарды землян прячутся в религию от экзистенциального ужаса. Но отомрут ли религии, если вдруг человечеству будет явлена неоспоримая истина о том, кто мы, откуда, куда идем? Ни в коем случае. Напротив, как раз религии люди заслонятся от нового знания, будь оно покажется им еще более пугающим, чем прежнее незнание. Мы выбираем президентами записных лжецов и ловких имитаторов правдивости, не потому, лишь бы имся услышать, как всё на самом деле плохо. Мы строго запрещаем рекламщикам обманывать потребителя, но зато учим их освещать факты под самым выгодным углом. Мы знаем, что множество журналистских материалов цензурируется не редакторами, а самими авторами. Настолько страшна открывающаяся им правда. И рады этому. Мы очень мало знаем о своём мире и счастливы. Да, мы такие. Мы так выживаем. Потому что это естественно для нас. Сколько шансов радикально переменить свою участь мы упустили из-за нежелания докопаться до истины? Великое множество. Какова вероятность того, что перемены сгубили бы человечество? не в его нынешнем обличии, а вообще, безвозвратно, думается она близка к единице. Нашу стратегию выживания можно назвать извивительно страусинной, но это двойная ложь, потому что страусы не прячут голову в песок. Хорошо бы честно сказать трусливая, но почему-то не хочется. А можно дать ей расплывчатое и на первый взгляд достаточно адекватное имя. стабилизационная. Однако стратегия, построенная на лжи, блэкауте и самообмане, не обеспечивает и стабильности. Она многим хороша. У неё всего один побочный эффект, но он-то и страшен. Продолжая носить шторы однажды мы проглядим тенденцию, которая необратимо вывернет нас наизнанку. Не изменит, а именно вывернет. плавным, мало заметным эволюционным путем с непредсказуемыми последствиями. До десяти процентов землян, самых умных, неравнодушных и дальновидных, сочтут этот вариант не худшим, интересным, перспективным, забавным, наконец, сочтут, пока знакомятся с этим текстом. Когда выверт завершится, им станет не менее жутко, чем всем остальным, но будет уже поздно.